Глава четырнадцатая. Посвящение в магии по-русски. «Был ведь когда-то туман, Нам вотчиной, Многих из нас укрывал от врагов. Нынче туман, твоя миссия кончена, Хватит судьбу запирать на засов. Так выучи, вызубри, не забывай, И повторяй как заклинание, Не потеряй веру в тумане, Да и себя не потеряй». Сколько же можно идти по этому бесконечному шоссе сквозь эту нескончаемую ночь? В этой стране хоть когда-нибудь наступает рассвет? Или я теперь обречен вечно блуждать в этом тумане, в этом сумраке?» Дональду казалось, что он уже никуда не идет, а просто бессмысленно переставляет ноги на одном месте. Он адски устал и промерз до костей, и время тоже застыло на месте 3.00. В сторону от шоссе уходила и, теряясь в тумане, широкая просека с линией электропередачи, и ему вдруг отчетливо представилось, что если он пойдет по ней, то через пару километров наверняка окажется прямо на стрелке Васильевского острова. Ощущение было настолько сильным, что заглушило все доводы рассудка, и он свернул в сторону». Не пройдя едва ли с десяток шагов, вдруг заметил пару красных глазок, смотрящих на него в упор из-под ближайшей елки. и пулей вылетел обратно на дорогу, даже не пытаясь выяснить, кому они принадлежат. Туман впереди засиял, и обрисовались неясные контуры машины. «Анубис! Но на этот раз я его не упущу», — решил Ванграм, и с криком размахивая руками бросился автомобилю на перерез. Взвизгнули тормоза. Дональд распахнул дверцу и рванул водителя за шиворот наружу. Двое других пассажиров поспешно выпрыгнули из машины сами. Уже падая под ударом приклада, он понял свою ошибку. Это был не Анубис. На распахнутой дверце грузовичка мелькнула надпись «Полисей» и «Свастика». Ему сильно вырезали ногой по позвоночнику, что-то хрустнуло, и Дональд неожиданно оказался в сумраке. Впрочем, от полицаев это его не избавило. Просто время замедлилось, хотя он, оно и до этого не шло, если верить часам. Звуки сделались приглушенными, а боль тупой. Он увидел сапог, медленно и неудержимо приближающийся к переносице, и прежде чем тот коснулся лица, успел подумать. «Вот сейчас меня убьют!» — услышал глухой удар и треск электрических разрядов, а потом большая медведица, звездно сверкнув, приняла его под свое покровительство. «Вот оно, посвящение в маге по-русски!» — мелькнула мысль. Для порядка его еще немного попинали ногами, связали за спиной руки шарфом и зашвырнули в обледенелый кузов грузовика. «Партизан, что ли?» – донеслось до его ушей. «Да хрен его разберешь. Темно». И откуда он взялся, придурок, на нашу голову? Такую рыбалку сорвал. «И что нам с ним делать теперь?» «Придется в комбинатуру возвращаться. Там и разберемся. Заводи мотор». Двое полицаев забралось в кабину, а третий, толстый, уселся на Дональда сверху. «Чтоб на тебя черти в аду верхом ездили, Боров!» Толстозадой пожелал ему мысленно Вангаром. «А ведь убьют, если это и впрямь полицаи, и к бабке не ходи», была следующая мысль. Э, «Были бы это обычные российские менты, млеющие перед иностранцами. Время. Надо что-то делать со временем». Дональд напрягся и, сам не понимая, как он это делает, потянул время за ниточку, и оно пошло. Вначале нехотя, а затем постепенно набирая обороты. Грузовик трясся, мотор ревел, в кабине продолжали сокрушаться по поводу сорванной по его вине рыбалки, но они никуда не ехали, точнее ехали, но не в пространстве, и это видел и чувствовал только он. Деревья по сторонам шоссе убегали в сторону их движение затем лес поредел и кончился. Трясти стало меньше, и из тумана выпадали деревенские домики со скупо освещенными окошками стало теплее. В кабине забыли про рыбалку и теперь травили анекдоты и смеялись уже не полицаи, а менты советских времен. «Получается!» — не сдержалась Лангером И все рухнуло. Мир рывком отбросило во времени назад. Грузовик резко затормозил и ткнулся мордой в сугроб. Ему развязали руки и Боров толкнул его в спину. «Вылазь давай, приехали, партизан твою мать!» Его провели по двору и втолкнули в жарко натопленную просторную избу. Сомнений в том, где он оказался, больше не было. Над крыльцом дома мерзвой тряпкой висел флаг со свастикой, и внутри на стене большой под портрет фюрера. Дональда обыскали и усадили на скамью. В мутноватом и потрескавшемся зеркале напротив он увидел собственное разбитое в кровь лицо и придурковатого фюрера над своей головой. «Ну и попал», — тоскливо подумал Ванграм, рассматривая свое отражение. «И как теперь отсюда выбираться?» Полицаев было трое — Боров, Чернявый, врезавший ему сапогом в лицо, и третий — Рибой сесетовавший по поводу неудавшейся рыбалки, которого Дональд мысленно окрестил рыбаком. сгроевшись у стола, они поочередно рассматривали его имущество и обменивались удивленными репликами. «А часы-то у него какие? А деньги-то? Нет, ты глянь, видел какие -то такие, а? А одет-то как?» Документов на столе не было. Похоже, он выронил их из кармана, когда падал. Впрочем, оно и к лучшему. Не хватало еще, чтобы полицаи приняли его за американского диверсанта. Дональд лихорадочно соображал, что делать, вглядываясь в глаза своего зеркального двойника, словно ища у него подсказки. Несмотря на тепло в комнате, его колотил озноб, голова раскалывалась и жутко хотелось пить. «Кто такой партизан?» – спросил рыбак, оборачиваясь. Ванграм помотал головой и выдавил из себя подобие улыбки. «Да какой я партизан? У меня и оружия это нету!» И добавил, придумывая на ходу, «Данила я, Данила Иванович Грамов!» «Ты чё, улыбишься ты, придурок? Сейчас как врежу по мозгам, быстро выбиться у меня перестанешь!» Чернявый замахнулся на него прикладом винтовки, но рыбак его остановил. «Погоди, успеется!» «Сам ты, придурок, гнида чернявая, чтоб тебе черти по мозгам врезали!» Живал Дональд Чернявому. Отражение в зеркале поплыло. А в лесу что делал? спросил рыбак. Самогонку с другом пил на обум и неожиданно для самого себя буркнул Дональд, продолжая гипнотизировать своего двойника в зеркале. Фюрер над его головой слегка усмехнулся. Только это был уже не фюрер. Краем глаза Дональд увидел Высоцкого. А друг где? Там остался под елкой на просеке». «Зовут как? Меня? Так я ж сказал. Грамов, Данила. Да не тебя, дружка твоего. Володька, осенила Ванграма. Володька Высоцкий». Ему показалось, что портрет в зеркале сейчас рассмеется. Высоцкого полицая, конечно же, знать не могли. «Можно я попью?» – попросил Дональд. «Очень пить хочется. Там во фляжке осталось». «Успеешь?» – отозвался рыбак свинчивая с фляжки колпачок и принюхиваясь, что там у тебя? — Вода. Рыбак сделал осторожный глоток, почмокал губами, облизнул и отхлебнул еще. Дай, — Дай-дай попробовать что-то, там? заинтересовался Боров, потянувшись к фляжке. — Вода! — подтвердил рыбак и вдруг захохотал. Боров выхватил у него фляжку и сделал несколько жадных глотков. Глаза у обоих сделались, как вишенки, и заблестели. «Вода! Ой, не могу!» Боров рухнул на стул и мелко затрясся, схлипывая в приступе неудержимого смеха. Чернявый мрачно посмотрел на своих товарищей и резким движением залил в глотку остальное. Спустя мгновение лицо его расплылось в блаженной улыбке идиота, и он захихикал. И Дональд понял... Кого оно ему напоминает? После того, как с лица чернявого слезла маска злобаного монстра, сходство с Анубисом стало поразительным. Не хватало только рожек и зеленой кожи. Ванграм мысленно поймал время за хвостик и, осторожно затаив дыхание, подтянул. Высоцкий в зеркале незаметно подмигнул. «Слышь!» — обратилась рыбак к чернявому, тщетно пытаясь перебороть смех. «Там второй еще!» «Съезди-ка, посмотри, может, может, у него еще есть что. «Сейчас, сейчас, ой, уморил вода!» Отозвался Чернявый и, держась за живот, пошатываясь, вышел. «Иди, иди!» — мысленно напутствовал его Дональд. «И не возвращайся, пока Высоцкого не найдешь, гнида египетская!» Глаза ментов, а теперь это были уже менты, смотрели на Ванграма почти дружелюбно, как будто он только что рассказал им призабавный анекдот. И чего это они, от воды-то? подумал Дональд. Снег у них, что ли, какой-то не такой в России, может, радиоактивный. Окажись, я его знаю, выдавил из себя Боров. Он у тетки, Марьяны, в работниках ходит. Ну да, Данилкой вроде кличут. Того-то он мне что-то напоминает. Боров покрутил пальцем у виска и снова зашелся в приступе смеха. Ты у Марьяны Ивановны живешь? строго спросил рыбак у Ванграма. Дональд кивнул. Уж лучше дурачок, чем партизан. «Так чё ж ты, Данилка, на машины бросаешься? Жить что ли надоело?» «Замёрз я, мужики, и затмение в голове сделалось, сам не знаю». но ну -ну, кивнул рыбак. «А самогонку-то зачем пил? Сам же знаешь, Данилка, нельзя тебе». Володька уговорил. «Ладно, сиди, грейся, покуда привезут сейчас твоего Володьку». «Как же провезут!» — захидничал про себя Ванграм. «Хрен вам с членом на две версты!» Время пошло быстрее. Дональд посмотрел в глаза рыбаку и проник к нему в черепную коробку и оказался на шоссе возле погруженной во тьму бензоколонки неподалеку от моста, соединяющего правое полушарие с левым. На снегу валялся обороненный кем-то фонарик. Дональд подобрал его, зажег и во вспыхнувшем луче света увидел оборванные концы какого-то провода. Если провод оборван, полагается его соединить, решил он берясь за концы, так во всяком случае во всех квестах. Свет вспыхнувших фонарей ярко осветил мост, отпугнул стелющийся над рекой туман и в некотором отдалении Ванграма разглядел другой мост, по которому он когда-то шел. Рыбак наморщил лоб и теперь смотрел на него подозрительно. В глазах, его как рыба облет, билась какая-то важная мысль, но пробиться пока не могла. Истина на дне, неслышно подсказал Ванграм. Э, выпить что ли? Доставай-ка, заначку, обратился рыбак к борову. Это можно, отозвался тот, извлекая из сейфа бутылку из стаканы. Менты чокнулись и выпили. Вода! недоуменно протянул рыбак. «Блин, я этой люльке сукубовой морду набью за такое!» — взвился Боров. Вернулся Чернявый, подошел к столу и молча выложил на него документы Дональда и Плеер. «Вот, под елкой нашел!» «А дружок его где?» «Ушел гад!» — махнул рукой Чернявый. «Да ты вот почитай!» Последовала долгая пауза, во время которой менты изучали паспорт гражданина мира и растерянно переглядывались. Самое время, решил Вангром. Можно я пойду? Да-да, идите. Вот ваши вещи. Все в целости и сохранности. Каким-то вялым голосом отозвался рыбак. И плеер вот. Плеер не мой, помотал головой Дональд. А чей же? Володькин, наверное. Так он же! Давно начал был рыбак, но осекся и перекрестившись на портрет, дрожащим пальцем надавил на кнопку пуск. Дональд рассвал вещи по карманам и пошел к выходу. Наверное, он сделал это слишком поспешно. Заколдованное им время очнулось, лениво приоткрыло один глаз, второй и, вначале медленно, а затем все быстрее, принялось разматываться в обратную сторону. «Пожары над страной все выше, ярче, веселей!» — зарычал Высоцкий. Дональд стиснул зубами ускользающую нить времени и открыл дверь. «Где расстреливать будем?» — донеслось во след. «Как всегда во дворе». «Шальные пули злы, слепы и бестолковы, и мы летели вскачь. Они за нами в лед». «Только не бежать, идти медленно и не оглядываться. Мне нужно всего лишь дойти до калитки. Таковы правила игры», — придумал на ходу ванграм. Сзади глухо стукнула дверь и щелкнул затвор винтовки. Или щекол до калитки, за которую он взялся. «Опасность, опасность, опасность», — истерично запищал биосканер. «Да замолчи ты, без тебя знаю». На лице у Дональда выступил пот. Пел ветер, все печальнее и глуше. На вылет время ранено, досталось и судьбе. Выстрелов он не слышал, зато отчетливо представлял, как три золотые осы одна за другой вылетели из ствола. Медленно рассекли пространственно-временной контилиум и ужалили его в сердце. Но Дональд был уже на середине шоссе. «Как угодно, но надо его перейти», — понял он, погружаясь в сумрак. «Уже не догоняли нас и отставали пули. Удастся ли умыться нам не кровью, а росой?» Позади что-то оглушительно грохнуло, песня оборвалась, и Дональд ничком рухнул в зеленую траву. Перед глазами Багровым вспыхнула надпись «Третий уровень. Кровь», решил Вангаром, отрывая голову от земли, но оказалось не кровь, а клюква. Много клюквы, целое болото, расцвеченное Багровыми созвездиями. Дональд потянулся рукой к ягодам и принялся жадно запихивать их в рот. За этим занятием его и застал Лещук. «Союзничек ты что ли? Кто ж тебя так уделал-то?» «Какие аспиды?» Сматриваясь Дональду в лицо, изумился давишний фермер, которого он подвозил. «Полицаи постарались», — отозвался Вангаром. «Полицаи? Да где ж ты их откопал-то?» «А, понял. Ты не на, не на тот мост повернул, так?» Дональд кивнул. «Говорил же я тебе, не перепутай. Хорошо еще на мины не нарвался. Не то пришлось бы тебя по кустам, по кочкам собирать. Ладно, дело поправимое». Сейчас тебя к тетке Марьяне доставим, она тебя и подватает немного. Лещук засунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Через минуту над ними с похрюкиванием, повиз и повизгиванием и звонким смехом пронесло что-то большое, мохнатое и одновременно белое, женское. Сделала вираж и зашло на посадку. «Пр, родимый, приехали!» приехали, крикнула. Златовласая, совершенно голая и беспардонно красивая дама, Восседавшая верхом на свинье. Звали дядя Лещук? Звал-звал, Леленька. Знакомьтесь, это Данила, колдун американский, Пострадавший в бояр за родину. К нам на выучку прибыл. Язык, нравы, обычаи, изучать и прочее. А это Леня Сукубова, укротительница зверя, дикого и заклинательница змей. «Наша краса и гордость». «Уж вы и скажете, дядя Лещук», — засмеялась злотовласка. Дональд смотрел на свинью определенно, в чертах ее лица осталось что человеческое, но глаза маленькие, тусклые, поросячьи, не выражали ничего, кроме сытости, довольства и покорности судьбе. «Ты что ли, Боров?» «Толстозадый», — спросил Вангром. «Хрюх!» «А то кто же?» Перевел Заборова лещу. Сам же пожелал, чтоб на нем черти на том свете ездили. Я? Ты, ты, Данила Свет. Водка не киснет, дурак не мыслит, А слово колдовское в воздухе не виснет. А с другими что? Анубис твой Высоцкого до сих пор ищет по всем мирам, какие есть. Ну и задал ты ему задачку. Довожу я тебе. Не позавидуешь. А почему на Волге-то? Этого я и сам не разберу. В зеркале так отразилось почему-то. А второй, который рыбак, истину все уловить пытается. Книжки сочиняет невразумительные про какой-то там внутренний свет, про мост Чинват на перекрестке времен, да про посланца с фонарем, который грядет. Сторожем работает. В конторе, Кстати, жилконтора это странное место. В войну там комендатура немецкая была. Партизаны взорвали, а потом милиция загорела. Говорят, вместе с ментами. Перепились они, вроде хотя, может, и брешут, а теперь там никто больше года работать не может. Энергетика больно дурная. Один только твой рыбак и выдерживает, да и то спился совсем. А с Шеллинбергом что? «А кто ж ее знает?» – загадочно улыбнулся Лещук, сгребя вангрома в охапку и закидывая на свинью. «Там теперь бензоколонка. Вон, лёлька на ней работает. У нее спроси». «Поехали, что ли?» Леший свистнул, крутанулся на месте и провалился сквозь землю. Красавица стукнула пятками по бокам Борова, и тот, пыхтя и повизгивая, взвился в воздух. «Он у нас теперь за место Деда Мороза». Ответила на вопрос Дональда Златовласка. По лесу с мешком бродит, а кого встретит, тому подарочек подарить норовит. Гребеночку, паричок, фенечку из кожи, безделушку золотую или губную гармошку. Только никто не берет, шарахаются все. А ему позарез, все раздарить надо, вот и мыкается бедолага. И добавила смеясь, а я вроде снегурочки, только косы не хватает. «Так вот он, какой русский Санта-Клаус!» — хмыкнул Ланграм. «Веселенькая сказочка, ничего не скажешь». И ему почему-то вспомнилась снежная баба, которую он слепил на мосту, но он тут же отогнал посетившую его и совершенно нелепую мысль. Вокруг было по-летнему тепло, и в небе золотом пылало солнце, а от его спутницы и впрямь веяло ледяным холодом. Дональд посмотрел на биосканер, Здоровье – ноль, жизненная сила – минус сто, и бывает же такое. Жизнь, увы, опять одна. «Похоже, я на том свете», – подумал он. «Вначале в аду, а теперь вот в иврай угодил». Домик бабы Еги Марьяны Ивановны стоял наполовину, скрытый под его лапами, на лесной опушке, густо поросшей цветами малины и ежевикой. С виду неказистая бревенчатая избушка внутри была отделана под евростандарт и оборудована вполне в духе времени. Здесь были и компьютер, и телевизор со спутниковой антенной, и музыкальный центр, и домашний кинотеатр с экраном во всю стену, и ванная джакузи и стиральная машина-автомат, и множество хитрых агрегатов на кухне. И все это достаточно гармонично сочеталось с камином, антикварной мебелью, полками заставленными книгами, от, откры... от которых так и веяло древностью, и сушащимися под потолком таинственными травками и корешками. Тетка Марьяна, маленькая, сухонькая, но крепкая старушка в модных очках, Немного поколтовала над ранами Дональда, натерла их какой-то мазью, дала ему выпить горячего и пахнущего отвара из деревянной кружки, уложила на пуховую перину и накрыла одеялом из овечьей шерсти. «Передохни с дороги, добрый молодец, устал чай, а я пока огонь разведу, баньку стоплю, да и на стол накрою», сказала она совсем как в сказках. И у Ванграма родилось смутное подозрение, а не съесть ли его хотят. Но веки его уже налились свинцом, глаза слиплись, и он провалился в глубокий сон, как и положено богатырю. И ему приснилось, что знает он Марьяну Ивановну уже давным-давно, еще с 92-го, когда приехал в Россию изучать язык, традиции и культуру, и случайно оказался в глубинке. И что прожил он у нее целых два года тогда. И что Лещука он тоже давно знает. Не Распад за душевную беседу пил с ним самогонку по вечерам, да и лёлю Снегурочку, тоже помнит хорошо. Они-то и прозвали его Данилой. Стоп. А что ж, до этого-то было. Он... Учился на курсах дозорных, и его отправили сюда по обмену опытом. Ну да, конечно. А после? А после, когда он уезжал отсюда, тетка Марьяна ему загадку загадала и сказала, что пока он не отгадает, домой не вернется, и себя самого не вспомнит. Какая же загадка была? А, не вспомнить, ладно, потом. Но ведь он же вернулся, значит отгадал. Отгадал ли, вернулся ли? Ну а дальше что было? Кажется, он к дракону пришел. Нет, не может быть. Не было тогда дракона. И все же. Что-то такое вспоминается смутно. Он проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо. «Кушать подано, гость заморский!» — прокричал в ухо лещук. «Садись-ка за стол, Данила!» Аванграм сладко потянулся и вскочил на ноги. От ран и синяков не осталось и следа. Тетка Марьяна, Лищук и Лёля, улыбаясь, смотрели на него. Маленький, забавный медвежонок принес самовар и поставил на стол. «Надо ж какой! Смышленный!» – улыбнулся Дональд, потрепав зверушку загривку. «Кто? Мишутка-то? Он и раньше смышленным был», – отозвалась Марьяна Ивановна. «Еще когда в кафе барменом работал». Лещук разлил по рымочкам водку из графина и словил вилкой грибочек: Ну, за второй фронт, союзничек. Дональд поднял свою рюмку, Лёля – бокал с шампанским, а тетка Марьяна, чашу с чем-то густым и темным. Все чокнулись. А что, дядюшка Лищук наши? С не осталось больше? спросил, выпив фанграм. Марьяж, да он же все помнит, оказывается. «Только прикидывается подлец!» Радостно воскликнул Леший. «Конечно, осталось!» «Куда же без нее?» И Лещук достал из-под стола пузатую бутыль настойки. «Да не все я помню, дядя Лещук!» Сказал Дональд. «Вот рецепт ты мне говорил, например. Да, я запамятовал. Хитрый какой! Рецепт выведать хочешь? Да не говорил я тебе ничего. Но на этот раз так и быть скажу. Запоминай. Значит так, берем спирт, Голубичный. Добавляем лук, хрен, мед, перец, клюкву, белену, багульник, ятрышник, волчью ягоду и пятнышки мухоморьи. Настаиваем и почти готово. А еще? Сказать? Лещук вопросительно посмотрел на тетку Марьяну. Скажи уж, кивнула та, затягиваясь косячком. Все равно ведь не поверит, а поверит так не запомнит. И это верно. А главное, Данила, это берешь какую-нибудь сволочь посволочнее и пропускаешь через куб перегонный, который у Марьяны в подвале хранится, и несколько слезинок, что возогнать удалось, в настойку добавляешь. Тогда и готова сволочаевка. И Леший наполнил рюмки а можно я немного с собой в дорогу прихвачу спросил дональд доставая фляжку уж больно хорошее зелье можно конечно о чем разговор а то вдруг опять у полицаев окажешься чем поить будешь спасибо а что данила не передумал еще к дракону идти спросила тетка марьяна а то у нас оставайся надо мне идти загостился я тут у вас марьяна ивановна ну как знаешь Только помни, условия в силе. Коли загадку не отгадаешь, так обратно сюда вернешься. Постараюсь отгадать. Захнул Дональд и про себя добавил. Вот только бы вспомнить загадку саму. Растая какая-то ведь, но не помню. Снегурочка засмеялась. Ты всегда так говоришь. А вон уже одиннадцатый год, круги здесь нарезаешь. Ладно, не лихом, пойду я. Пора мне, сказал, поднимаясь Дональд. Фонарь за окном видишь, а за ним другой, третий. Там и иди вдоль фонарей, да никуда не сворачивай, напутствовала его Баба-Яга. А загадку не переживай, глядишь и вспомнишь по пути. А нет, так найдется кому напомнить. Они еще выпили с лещуком на пасашок, и Дональд зашагал по лесу, ведомый электрическим клубочком фонарей. Возле жил конторы, он остановился и достал сигарету, пошарил по карманам в поисках сжигалки или спичек и не нашел. Вот черт, забыл как всегда. В окне горел свет, и Дональд решительно толкнул калитку. Рыбой сторож и какие-то две тетки с мородами кенгуру мирно пили чай и о чем-то сплетничали, когда ванграм просунувшись в дверь, попросил спички. «Спички? Да вот, пожалуйста!» — сказал сторож, поднимая голову, и обмер, вытершив на Дональда глаза. Чайная ложечка выскользнула у него из пальцев и звонко стукнулась в чашку, расплескав чай. Вытянутая ладонь с коробком затряслась. Разговор оборвался на полусловие. «Господи Иисусе!» — прошептала одна из теток, и кнула и перекрестилась. Пока Ванграм прикуривал все трое... Повскакали и с мест, и сутулившись вдоль стен, стали просачиваться к выходу. «Как будто провидение увидели», — подумал Вангаром. «Только спички, спички, здесь не бросайте», — пискнула тетка кенгуру. «Что?» — переспросил Дональд. «Ой, нет-нет, ничего». И оба кенгуру опрометью вылетели во двор. Ритмично клацающий зубами сторож... Вытянулся, по стойке смирно и замер. Дональд огляделся, почти ничего не изменилось, появились только занавесочки и желтенький цветочек. Новое, теперь овальное, а не прямоугольное, как раньше зеркало, и вместо портрета черно-белый плакат с Высоцким, под которым, не совсем правильно, были обозначены годы жизни 1938-1988. Дональд взял со стола фломастер и исправил последнюю восьмерку на ноль. И тут же, будто что-то его кольнуло в сердце. «Кому сказать спасибо, что живой?» – услышал он голос Высоцкого. Рыбак, похоже, тоже услышал, и челюсти его застучали чаще. «Что-то он делает не так», — понял Ванграм. Он отхлебнул из фляжки, опустился в кресло напротив зеркала, в котором отражался Высоцкий, и задумался. Сторож ему не мешал, как мешало и шуршание под дверью. «Да нет же, не тот Данила», — те говорят. Того еще в войну расстреляли, когда он комендатуру взорвал. А это другой, которого машина сбила. Но тогда еще старая милиция сгорела. А я тебе говорил, что это тот самый партизан из лесу. Пошел вон, шепотом приказал рыбаку Дональд. И этих кенгуру прихвати. И сторож, прятясь, выскользнул в коридор. И тут Ванграма озарила. Кому сказать спасибо, что живой? Ну конечно же. Загадка от бабы Яги. Он вскочил, зачеркнул две последние цифры на волокате и жирно написал 92 и сказал спасибо, затем бросил окурок на пол и обернулся к зеркалу. Отражение надвинулось на него, комната окуталась туманом или дымом, и Дональд, выйдя наконец из сумрака, оказался по ту сторону стекла, и с уловкой победителя стащил с головы виртуальный шлем. По экрану монитора поплыли титры. Поздравляем! Вместе с Дональдом Ванграмом вы успешно прошли все три уровня посвящения в маги по-русски и приняты в ОФИ. Но это еще не конец, это только начало. Следите за обновлениями, скоро откроется второй фронт иных. Автор идеи Дональд Ванграм. Художественное оформление Молин. Сумеречный дракон. Техническое осуществление Свет. «Зеркальный дракон. Астральная поддержка от Владимира Высоцкого». «Ну и как тебе, игрушка, Дон?» – спросил, улыбаясь Молин. «Кошмар! Тебе туда, дракон, несчастный!» «Мы все, мы все это проходили, Дон, и каждый по-своему. Иначе вторую жизнь не заработать, а без нее какой ты маг? Наверное, ты прав, но все равно кошмар». И больше я в этот ад не полезу. А насчет второго фронта? Это не шутка? Вся Америка, да и вся Россия с, с Европой смотрит с надеждой на таких парней, как ты. Ладно, слушаю, сэр. Открывай портал давай. Пойду я. И до встречи в Теотиуакане.